Действуйте прямо, не прикрываясь красивыми покровами. Берите власть, от которой правительство отказывалось открыто. 5 мая, после резолюции недоверия, вынесенной, наконец, законодательной радой, правительство Сушкова ушло в отставку. Его сменило правительство Курганского, составленное из лиц Черноморской группы и враждебной армии. Эта внутренняя рознь, поражавшая территорию войны и ближайшего тыла, отражалась чрезвычайно вредно на интересах борьбы. Она накопляла горючий материал в тылу и на фронте, понижала воодушевление кубанских войск и казачества, парализовала деятельность правительства, чувствовавшего себя непрочным, и тем вносила большое расстройство, в хозяйственно-экономическую жизнь края. Междуусобная борьба кубанских деятелей имела характер чисто политический. Борьба за власть. Если не считать небольшой группы крупной кубанской буржуазии, Бабкин, Маймулин и другие, преследовавшие интересы своего класса и выдвигавшие своим орудием генерала Покровского, то вне рамок общероссийского вопроса в области социального уклада и своеобразного казачьего демократизма оба сектора кубанской общественности существенно не расходились. Главнейшие обвинения, которые предъявляли Рибовол и Законодательная Рада правительства Сушкова, сводились к тому, что оно не проводит немедленного объединения новообразование юга и выделение кубанской армии и не ведет борьбы, а наоборот, поддерживает дружбу с добровольческой армией. Командование и особое совещание, в свою очередь, совершенно не вмешивались во внутренние дела Кубани, поскольку они не затрагивали общенациональную идею единства армии и вопросы ее снабжения. Но и эти вопросы оказались почти неразрешимыми, ставя правительство Сушкова между молотом и наковальней, вызывая гнев оппозиции и неудовольствие командования, не всегда считавшегося с исключительной трудностью положения и с фактом подневольного бытия атамана и правительства. Не считая возможным передать власть в край всецело в руки самостейников и вместе с тем избегая неизбежно кровавого переворота, мы, и я и Филимонов, выходили, естественно, на скользкий и зыбкий путь компромиссов. 13 февраля Рада постановила не позже марта созвать в Екатеринодаре конференцию из представителей Дона, Кубани, Терека, Дагестана, Крыма, Армении, Азербайджана и так далее на предмет составления и принятия союзного договора и Конституции. Сушков в исполнении этого постановления решил обратиться к правительствам этих территорий с приглашением прислать своих представителей на конференцию к 5 мая. Такое же приглашение прислано было и мне. Председатель особого совещания, генерал Драгомиров, ответил от моего имени отказом, мотивируя его следующими положениями. Первое. Командование может участвовать только в такой конференции, которая приняла бы принцип воссоздания единой и неделимой России с предоставлением самоуправления отдельным ее областям.